Кира готова была расплакаться. Даже Катя смягчилась. «Поймите меня правильно, я не хотела вас обидеть и отказывать не хочу. Конечно, они как дети. Моя бы воля всех бы себе оставила. Но я же не помещица Троекурова, чтобы собственную псарню держать. Сами видите, тесновато живем». Катя отхлебнула горячий чай, обхватила чашку ладонями, словно согревая озябшие руки. Взгляд ее стал отрешенным, мечтательным, будто устремленным вдаль. На секунду Кире показалось, что она проникла в ее мысли, и перед глазами предстала на редкость спокойная, умиротворяющая картина. «Большой дом», «Собаки резвятся на лужайке», и сама Катя, сидящая на открытой террасе в кресле-качалке. Наваждение скоро прошло. Катя вздохнула, словно прощаясь с несбыточной мечтой, и закончила почти весело. — Вы лучше с семьей посоветуйтесь. А решите твердо, позвоните, не убегут никуда щенки. Вообще-то лабрадор — собака добрая, И с детьми хорошо ладит. «А у вас дети есть?» Кира почувствовала, как в горле растет тяжелый шершавый комок. Все вокруг поплыло перед глазами. Этот простой и невинный вопрос словно сломал что-то у нее внутри. Она покачала головой и произнесла сдавленным и безжизненным не своим голосом. «Нет. То есть теперь нет». Моей дочери было почти столько же лет, сколько вашей. Полгода назад ее убили. Такие вот дела. Катерина мгновенно осеклась. Ксюша ахнула, прикрыв рот ладошкой. Кира почувствовала себя виноватой, как будто в этот дом, где к ней были так добры, принесла свою беду, словно заразную болезнь. Она тяжело поднялась, опираясь рукой о стол, чтобы не упасть, и сказала, «Мне, наверное, пора. Спасибо большое за все и простите». Она уже шагнула к двери, но Катя остановила ее. «Подождите». Кира покорно остановилась. В голосе этой маленькой, хрупкой женщины вдруг послышались властные нотки — и ослушаться ее было никак нельзя. Катя положила ей руку на плечо, испытующе посмотрела в лицо и тут же отвела взгляд. Потом спросила деловито, «Вы которого хотите? Этого?» Щенок, именно тот, которого Кира выбрала для себя, вдруг потешно приподнял одно ухо, словно понимая, что сейчас решается его судьба. Катя взяла его на руки, чмокнула в нос, что-то шепнула на ухо и протянула Кире. — Это девочка. Ее зовут Динара. И она теперь ваша. Берите. Кира возвращалась домой поздно, ближе к полуночи. Такси еле ползло, и дворники не справлялись со снегом, залепляющим лобовое стекло. Она сидела, осторожно придерживая обеими руками большую спортивную сумку. Там доверчиво посапывает мохнатое чудо. И Кира боялась лишний раз шелохнуться, чтобы не потревожить его. Катя дала ей подробнейшие инструкции. Долго рассказывала, как надо ухаживать за щенком, чем кормить, как воспитывать, когда делать прививки. Кира даже попросила у Ксюши тетрадку и принялась записывать, боясь упустить что-то важное. Она совсем потеряла счет времени, лишь случайно глянув на часы, сообразила, что уже поздно, и стала поспешно прощаться. «Если что, сразу же звоните непременно», — напутствовала ее Катя. «Странно, вроде бы только познакомились, да еще при обстоятельствах невеселых», а чувство такое, будто она знает ее много лет. Но сейчас Кира чувствовала себя немного растерянной. В самом деле, теперь придется сильно менять свою жизнь, и еще неизвестно, как муж отреагирует на появление в доме нового жителя, требующего постоянной заботы и ухода. — Все, дамочка, приехали, — весело объявил таксист.